Глава номер 14. Не успел Алексей положить руку на подлокотник, как его запястье очень осторожно коснулись два пальца сидевшего справа от него Фортана. Фортуан Бузин. Алексей полагал, что по крайней мере до конца совещания его оставят в покое. На общей встрече старших офицеров, скорее всего, будут обсуждаться чисто формальные вопросы имеющие отношение главным образом к правилам взаимодействия различных структур. Так уж заведено на боевых кораблях. Все все уже давно знают, как о своих обязанностях, так и об обязанностях других офицеров, с которыми им по службе приходится взаимодействовать. Но всякий раз эта процедура повторяется снова и снова. Потому что лучше лишний раз повторить, чем в ситуации реального боя, когда счет идет не на секунды даже, а на доле секунд вдруг выяснить, что кто-то не в курсе, что от него требуется. Экипаж боевого корабля похож на сложную кибернетическую систему, в которой каждый элемент взаимодействует не с одним и не с двумя, а сразу со многими другими элементами. При том, что все они могут действовать автономно, в случае выпадения одного из элементов, находящийся рядом должен суметь заменить его, если в том есть необходимость. Как это происходит на уровне рядового состава? Алексей совсем недавно наблюдал в тренировочном зале. Отделение сработало неудачно. И, упс, оказалось полностью выведено из строя, как действующая единица. Но это было всего лишь отделение. Не такая уж существенная потеря в масштабах всего корабля. Неудачные действия старшего офицера, от которого зависели жизни десятков, если не сотен людей, могли привести к куда более значительным потерям, которые могли оказаться и невосполнимыми. Поэтому, если рядовые космодесантники вновь и вновь отрабатывали технику введения боя, офицеры без конца повторяли правила взаимодействия друг с другом. Алексей собирался сидеть и слушать, не задавая вопросов и особенно не вникая в детали. А в должности старшего врача в командном крейсере «Тунд Арсун» Ему предстояло пробыть максимум две недели. Вряд ли за это время фортаны успеют ввязаться в какой-нибудь военный конфликт. Те же Сайтаны, каковы бы ни были претензии, что собирались предъявить им фортаны, начнут дело с переговоров. Поскольку для начала всегда неплохо уяснить суть этих самых претензий и понять, стоит ли вообще ввязываться из-за них в войну. Но даже если и ввяжутся, да нет, не успеют. Насколько Алексей знал фортанов, не в их стиле было принимать скоропалительные решения. А то, что они так быстро выдвинули флот для выяснения отношений с Сайтонами, свидетельствовало о том, что тому были свои причины, о которых, возможно, будет сказано на совещании. Два пальца снова постучали по его запястью. «Фортуан Бузин». Алексей повернул голову. Справа от него сидел улыбающийся фортан. Из-за того, что лицо у Фортана было круглое, а щеки розовые, улыбку его запросто можно было назвать лучезарной. А почему нет? Пусть так и будет. Лучезарная. Фортан был среднего роста, коренаст и широкоплеч. Лишь взглянув на широкую ладонь с короткими пальцами и набитыми суставами, Алексей понял, что Фортан, если бы захотел, без труда смог бы раздавить в кулаке его руку. В целом, он вполне соответствовал образу античного борца, которому ничего не стоило голыми руками разорвать пасть льву или сломать об колено хребет крокодилу. Больше всего Алексея удивила прическа Фортана. Его голова была гладко выбрита, и лишь над самым лбом была оставлена широкая полоска светлых волос. Разрешите представиться? Старший офицер Шатер Анло Нуар. «Командир абордажной команды. Боюсь показаться навязчивым, но поскольку мы уже с вами оказались рядом, очень хотелось бы задать вам один вопрос». Алексей обреченно вздохнул. «У меня нет никаких отношений с дочерью Фортуана Офара. Вообще никаких. И в Штайне Кандакан мы встретились совершенно случайно. Я понятия не имею, что привело ее туда». На лице Лонуара появилось озадаченное выражение. Благодарю за информацию, Фортуан Бузин, но я собирался спросить вас не об этом. Серьезно? Пришла пора Алексею удивиться. О чем же тогда? Я очень внимательно изучил запись вашего прыжка. Лонуар внезапно запнулся. После чего заговорил очень быстро, явно опасаясь оказаться неверно понятым. Совсем не потому, что вы, боюсь, можете подумать, меня заинтересовал иной аспект. Фортан сделал быстрое круговое движение кистью руки. «Ваш захват». «Что?» «Не понял Алексей». «Захват, который вы использовали, чтобы зафиксировать в руке шнур, с помощью которого спустились с восьмого уровня на шестой». Лонуар повторил движение кистью. «Захват довольно необычный. Его используют космодесантники из метрополии Земля Прим». «Вы весьма наблюдательны, Фортуан Лонуар». Это моя работа. Так в чем вопрос, Фортуан Лунуар? Фортуан Бузин, вы служите в десанте? Нет. Тогда откуда вам известен этот захват? Ну, это же не секретное оружие, улыбнулся Алексей. Мне показал его знакомый. Простите мою настойчивость, Фортуан Бузин, но на записи из Кандакана видно, что вы применили захват автоматически, даже не глядя на руку и на кабель. Захват непростой. «Для того, чтобы довести его до совершенства, нужно долго и упорно тренироваться». «У меня было достаточно времени», — все с той же улыбкой ответил Алексей. «Допустим, но зачем?» «У каждого есть хобби». Шатер Ан-Ло Нуар хотел было еще что-то сказать, но в это время подал голос капитан, Фанер Он Уней. «Прошу внимания, фортуаны-офицеры». Наш вылет был подготовлен и осуществлен в экстренном порядке. Вам известно, что мы направляемся к системе Гордон-3, но о цели экспедиции вы пока что только догадываетесь. Так вот, чтобы вы там ни думали, выкиньте все свои догадки, потому что среди них нет ни одной верной. Командующий экспедицией, как вам всем также должно быть известно, назначен Фортуан Траум Ин-Офар. Он и посвятит вас в истинные цели нашей миссии. Капитан сел в кресло, уступая место главе ОСБФ. Фортуаны. Не заставив себя долго ждать, начал Траум Ин-Офар. Разумеется, наша миссия связана с тем, что произошло три дня назад в Штайне Кандакан. В волей случая среди нас оказался непосредственный участник тех ужасных событий. Жест в сторону Алексея. И не просто участник а человек, благодаря мужеству, сообразительности и самообладанию которого удалось избежать жертв. А между тем враг, нанесший нам предательский удар, рассчитывал на то, что жертв будет немало. И что самое главное, Офар поднял указательный палец, в числе жертв окажутся представители самых разных народов и рас. Об этом свидетельствует и то, что были использованы фотонные торпеды, с тем, чтобы не нанести максимальный урон. А убить и покалечить как можно больше число гостей Кандакана. Из этого мы можем сделать вывод, что основной целью тех, кто нанес этот подлый удар, было внести разлад, пусть даже временный, в отношения фортанов с другими народами галактики. Вопрос: кому это нужно? Офар развел руками. У нас довольно натянутые отношения с Сайтонами, которые имеют к нам ряд территориальных претензий. Имеется ряд нерешенных спорных вопросов с земной метрополией Земля-Виктум. Два года назад, после инцидента с задержанием нашей дипломатической миссии на пересадочной станции Фортуна-12, мы разорвали дипломатические отношения с Землей-Виктум. И теперь все наши контакты идут при посредничестве метрополии Земля-Прим. Можно вспомнить еще ряд инцидентов, случившихся за последние 10-12 лет, которые вели к возрастанию напряженности во взаимоотношениях фортанов с другими цивилизациями. Случаи были как относительно серьезные, так и откровенно анекдотичные, вроде того, что имел место примерно три года тому назад, когда официальные представители КАМО обвинили нас в оскорблении их религиозных чувств на том основании, что на фортане принято начинать чистить рыбу с хвоста. С разных мест вокруг стола послышались смешки. Офар поднял руку, прося тишины. «Я привел этот пример вовсе не для того, чтобы позабавить вас, фортуаны офицера, а для того, чтобы дать понять, что стараясь разобраться в причинах едва не случившейся трагедии, которой нам лишь по счастливой случайности удалось избежать, ОСБФ не оставила без внимания даже те варианты, которые на первый взгляд кажутся абсолютно абсурдными. Да, и на второй, и на третий тоже». Но в самом деле кому придет в голову организовать теракт из-за рыбы? Офарь вновь разбил руками, давая понять, что лично он так никогда бы не поступил. Все эти велотекущие конфликты вполне укладывались в систему дипломатических отношений, не требующих военного вмешательства. И уж точно ни один из рассмотренных нами случаев не давал основания для столь масштабной провокации сотнями жертв. Я уже не говорю о том, Что в соответствии с Одесской конвенцией все цивилизации, имеющие флот, позволяющие совершать межзвездные перелеты, обязуются не прибегать к использованию терроризма ни в каком виде и ни при каких обстоятельствах. К тому же, кто нарушит данную конвенцию, будет отказано в праве пользования порталами, что сильно усложнит нарушителю жизнь и контакты с другими мирами, даже при условии, что у него есть корабли с гипердвигателями хайма дресшера. Впрочем, Офар едва заметно улыбнулся. Кому я это рассказываю? Офицеры задвигались, заулыбались в ответ. Им определенно импонировал стиль изложения, выбранный главой ОСБФ. Алексей также был вынужден признать, что травм ин Офар, которого он про себя называл не иначе, как «папа Лилы», умел контролировать аудиторию. Сложилась довольно-таки странная ситуация. С одной стороны, получалось, что теракт в Кандакане мог быть организован только группой фанатиков, имевших какие-то сугубо личные причины для мести. С другой стороны, подготовить атаку с использованием фотонных торпед в атмосфере – дело весьма сложное, непростое с технической точки зрения, да к тому же и дорогостоящее. Опять же, вы лучше меня знаете, чего стоит превратить грузовой отсек прогулочного леера «Кайка» пусковую установку. Для этого необходим атмосферный док и по крайней мере 5 роботомонтажников, произнес кто-то с места. Верно, согласился с ним Офар. Еще любопытнее то, что наши специалисты, анализируя то, что осталось от леера, выяснили, что сохранившиеся фрагменты принадлежат по крайней мере семи разным леерам типа кайка, каждый из которых не так давно, в пределах 5-6 месяцев, были списаны по причине несоответствия техническим показателям, нормам безопасности и отправлены на переработку. От фотонных торпед, разумеется, ничего не осталось, поэтому установить их происхождение невозможно. Торпеды были куплены у контрабандистов, либо похищены на какой-то из военных баз. На наших базах никаких инцидентов с пропажей фотонных торпед не было, а на чужие мы, разумеется, заглянуть не можем. Ну, то есть можем но только самым краешком глаза. Офар лукаво прищурился и сделал вид, что смотрит между сведенными почти вместе большим и указательным пальцами. В общем, на этом направлении никаких следов преступников нам обнаружить не удалось. Третий любопытный момент. Запись биосканера из диспетчерской Фортана-12 свидетельствует о том, что на борту Лейера, доставившего фотонные торпеды, находились две биологические формы жизни. После пуска торпед Лир, разумеется, разнесло не на куски, а на мелкие кусочки, и от тех, кто находился на его борту, ничего не осталось, в буквальном смысле ничего, однако каким-то чудом уцелело несколько весьма необычных биообразов, ДНК в них были повреждены настолько, что установить личность погибших не представлялось возможным. Однако можно было со всей уверенностью сказать, Что они принадлежат потомкам землян одному или двум. Думаю, наш старший врач, жест в сторону Алексея, подтвердит, что случай этот почти невероятный. Я бы сказал более, немедленно уточнил Алексей. Мне представляется совершенно невозможным то, что после срабатывания пусковой установки в грузовом трюме прогулочного леера на его борту сохранились хоть какие-то биологические образцы. Даже консервы в холодильниках должны были превратиться в молекулярную пыль». «Совершенно верно», – кивнул, соглашаясь с таким выводом Офар. «Наши специалисты сказали то же самое. Из чего мы смело делаем вывод? Что специально подготовленные и тщательно сохраненные образцы были нам подброшены. То есть организаторы теракта хотели, чтобы мы поверили в то, что это дело рук землян». «Почему?» – спросил капитан Уней. Самый простой ответ. Таким образом, нас хотели сбить со следа, отведя подозрения от реальных организаторов теракта, которые не являются землянами. Или же это были земляне, которые хотели, чтобы мы думали, что это не земляне? Высказал предположение, сидевший справа от Алексея, командир абордажной команды Шатер-Ан-Лунуар. Они подкинули нам биообразцы землян, рассчитывая на то, что мы в это не поверим. «Изящная многоходовочка», – улыбнулся в ответ Офар. «В ОСБФ мы обсуждали такую возможность и пришли к выводу, что это было бы слишком рискованно. Мы ведь могли поверить в то, что это были земляне». «Как я понимаю, есть и другой ответ», – спросил капитан. «Вполне вероятно, что таким образом нас пытались столкнуть лбами с сайтонами, которые тоже являются потомками землян» хотя и стараются изо всех сил об этом забыть. Напряжение во взаимоотношениях фортанов и сайтонов настолько велико, что если бы мы были на 100% уверены в том, что Кандаканский теракт – дело рук сайтонов, мы бы непременно предприняли ответные действия, что в свою очередь могло бы привести к полномасштабной войне. «Это были не сайтоны, уверенно заявил Алексей. Сайтоны, войны, они бандиты. Они убивают легко» но только в открытом бою и вооруженных противников. Они никогда не стали бы наносить удар по развлекательному парку, в котором полно народу, если бы в том не было стратегической необходимости. А подлый удар с использованием прогулочного леера с торпедами, спрятанными в трюм, покрыл бы имена совершивших это несмываемым позором. Если бы Сайтонам зачем-то потребовалось уничтожить штайн кан они бы послали на Фортан-12, Боевой корабль с добровольцами на борту, которые мечтают вписать свои имена золотом на стену чести. Они бы пошли на пролом, сметая все на своем пути, и не стали бы стрелять в атмосфере фотонными торпедами, а протаранили бы Штайн. Вот, вытянув руку, указал на Алексея Офар. Мы пришли к тем же самым выводам. Только нам для этого потребовалось чуть больше времени. Получается, что теракт в Кандакане – Организовал кто-то, кто в общем в курсе того, что происходит в галактике, но абсолютно не разбирается в психологии ее обитателей. По его расчетам, все мы мыслим очень примитивно и прямолинейно. Он полагает, что если Фортана сзади ударить палкой, на которой написано Сайтон, то увидев надпись, Фортан схватит свою палку, созовет всех знакомых и они вместе побегут бить всех встречных Сайтонов. Офар сделал паузу. То ли давал офицерам возможность осмыслить и переварить услышанное, то ли ждал, когда они сами начнут задавать вопросы. Кто же это? спросил капитан. Понятия не имею слегка пожал плечами Офар. Но... Капитан явно был растерян. Меня поставили в известность, что мы держим курс на систему Гордон-3 для защиты от сайтонов наших приоритетов на планете 3.2.5. Именно так подтвердил Лофар. Гордон-3, планета 325 и Сайтоны. Надеюсь, Сайтонам об этом уже известно.